Глава 14. Три дня я безвылазно пробыл в лагере. За это время отряд хорошо порезвился на дороге, громя обозы Конечно, и потери они несли, но незначительные. Так что даже у прибывшего пополнения пополз вверх боевой дух. Вечерами у костров раздавался смех, шутки, люди радовались прошедшему дню. За это время мне все же удалось выучить заклинание, чем порадовал учителя и огорчил графиню. Она не могла изучать магию жизни, так как книги не было, поэтому переживала, что в школе не будет самой талантливой магичкой. По этому поводу даже обратилась к моему наставнику. «Господин Архимаг», — услышал я ее жалобный голос. «У вас, случайно, нет с собой обучающей книги магии жизни четвертой ступени?» «Нет», — ответил наставник. «Зачем она мне?» «Мой болтус изучает магию огня, поэтому я не брал другие направления». — Что-то еще? Вы бы не могли на время взять меня к себе в ученицы. «Чего — Чего? — расхохотался Рагон. — Девочка, ты, похоже, не поняла, куда попала Мы тут воюем. Я даже своему ученику не помогаю толком. Времени нет. А ты мне такую дурь предлагаешь. И вообще, папаше своему спасибо скажи, что оказалось в таком положении. Не подставь он своего недруга, то все бы было хорошо. С другой стороны, возможно, что укрепление уже взяты, а ты спаслась от смерти, оказавшись сначала в плену, а потом у нас. Вы думаете, что укрепление смогут взять? Пошла вон! Мне еще с тобой не хватало что-то обсуждать. Без тебя идиотов хватает. В общем, не получилось у несчастной девушки получить нового учителя. Что и неудивительно. Она, похоже, на самом деле витает где-то в облаках раз вообще пошла о чем-то просить наставника. Видит же, что он приходит поздно вечером, ест, а потом ложится спать. Странная девушка эта графиня. После беседы с учителем она направилась ко мне, чтобы я поговорил с Рагоном. Нашла сумасшедшего. Получив категорический отказ, начала крутить хвостом перед дворянами. Видно, решила, что ревновать буду. Но тоже просчиталась. Увидев, что я на нее не обращаю внимания, успокоилась. Надеюсь, надолго. На третьи сутки моего вынужденного отдыха наемники пришли чем-то встревоженные. Поужинав, наставник собрал совет, куда и я пошел. Оказалось, что Архимаг вчера отправил в разведку небольшой отряд, который недавно вернулся. Ему удалось выяснить, что в нескольких часах пути от нас формируется большой обоз который понемногу увеличивается из постоянно пребывающих отрядов в Адагах. Врагов уже сейчас насчитывалось несколько тысяч. Имеются и шаманы. Видно, что нелюди были предупреждены о возможном нападении. Да и то, что поставка припасов полностью прекратилась, подтверждало, что люди контролируют имперский тракт. «Какие будут предложения?» – спросил наставник, когда присутствующие командиры узнали суть проблемы. Этим вопросом он всех в ступор ввел. Ну да, обычно учитель не спрашивал совета, а просто давал приказы. «Так нужно их уничтожить?» Тут же отреагировал на вопрос герцог. «Это же простые обозники. Вряд ли у них хорошие защитные амулеты есть. Наши маги смогут весь этот лагерь разнести. Даже потерь не понесем. Только трофеев много не будет. Если бы все было так просто то я и не спрашивал бы, — поморщился архимаг. Дело в том, что в лагере много пленных людей, в основном дети. Откуда их водаги столько набрать смогли, ума не приложу. Я не против уничтожить всех. Идет война, а на ней умирают. Всех предупредили, чтобы убегали дальше столицы. А кто не понял этого, тот сам виноват. Я против, — нахмурился присутствующий граф. — Нужно придумать что-нибудь другое. «Нельзя детей убивать. Зачем тогда мы вообще нужны, если будем вести себя как в Адаге? Еще раз сравнишь меня с этими тварями умрешь — умрешь!» С угрозой в голосе произнес Рагон. «Простите, уважаемый!» — повинился барон. «Я совсем не это имел в виду. Наставник, можно мне сказать?» Влез в разговор я, когда пауза начала затягиваться. Все присутствующие посмотрели на меня, как на говорящую лошадь. «Мало того, что простолюдин присутствует на совете, так еще и рот открывать смеет». Впрочем, возмущаться никто не стал. «Говори», — разрешил архимаг. «Ночью дойти до этого лагеря, а ранним утром, когда сон самый крепкий, атаковать с двух сторон. Я слышал, что солдаты, которые пришли с герцогом, ходили громить кочевья водагов на западе и умеют бесшумно снимать часовых. Тут они тоже смогут подобное провернуть». «Много не нелюдей сбежать сможет», — недовольно пробурчал один из барон. «Всех убить не сможем». «И что?» — поинтересовался я. «Главное, чтобы на запад не прорвались. Посадим там людей, чтобы перехватывали. К своему вождю пусть бегут. Он, если еще не знает о нас, то очень скоро ему донесут. Водаги уже уходили из засады. Если не сегодня, то завтра сюда прибудут эти твари. Нас ловить. Или им жрать нечего будет. Да и своим родственникам он явно рисковать не захочет. Надеялся, что ты что-нибудь новое предложишь, вздохнул наставник, но зря похоже. Радует одно, что хоть высказаться не побоялся. О каком родственнике идет речь, не понял герцог. Да есть на западе шаман, с помощью которого и удалось племена объединить. Он должен со дня на день прибыть в армию водагов. Вот его бы перехватить, да глотку ему перерезать. Тогда и вождя очень скоро не станет. Врагов он себе своим объединением нажил явно немало. «Так может выйти ему навстречу?» — предложил один из баронов. «Смысла нет. Может он вообще не придет или придет с целой армией. Что тогда делать будем? А если к нам уже идет небольшая армия, чтобы возобновить поставку припасов? Дальше гор нет. Передавят нас в лесах. Так что будем здесь ожидать». Отряду в этот день спать не пришлось. Едва только поужинали, как выдвинулись в сторону врагов. Первым послали тех самых умельцев, которые снимать часовых умеют. Помощь в этом им должны оказать несколько бойцов, которые остались наблюдать за лагерем Водагов. Подошли как раз перед самым рассветом. Враги расположились на большой поляне, причем отгородились от внешнего мира телегами. Не думаю, что это станет проблемой. К нашему приходу часовых сняли, причем по-тихому. Не зря солдаты хвастались своими умениями. Только вот беда, непосредственно за повозками тоже был караул, который без шума снять не получится. Рабы тоже были, много, лежали прямо на земле, в основном дети, но были и взрослые. Отряд приготовился к рывку. Несколько арбалетчиков поползли вперед, попытаться снять часовых это затея вряд ли удастся. больно луна яркая, поляну хорошо освещает. А кустов нет, как и травы. Вытоптали все». Стрелков заметил один из дозорных и начал поднимать тревогу. Конечно, его тут же убили. Но в стане неприятеля началось шевеление. Отряд рванул к лагерю, молча, без подбадривающих криков. Об этом предупреждали. Мы с учителем побежали следом, не вылезая вперед. В моих руках был арбалет. Надеюсь, что с другой стороны бойцы тоже поняли, что нужно атаковать. Когда мы уже преодолели повозки, окружающие лагерь, водаги пошли на нас в атаку. Защелкали арбалеты. На этот раз команды солдатам никто не давал. Стреляли по готовности. Со стороны врагов тоже послышались щелчки. У наемников появились первые потери. Учитель не стоял без дела. Повозки шаманов находились недалеко, а из них еще никто не вышел. Видно, не торопились одаренные нелюди вступать в бой. Наставник начал произносить заклинания. Над фургонами шаманов заклубилось черное облако, может и другого цвета. Невозможно было разглядеть в предрассветных сумерках. Облако уже начало опускаться на фургоны, а враги только выскочили из них. На нескольких заклинаниях архимага подействовало, они упали. А вот часть удалось избежать такой участи. Похоже, амулеты хорошие одели. Они сразу же спрятались, чтобы их не убили арбалетчики. Это заметили не только мы, но и остальные маги, которые находились неподалеку. На транспортные средства шаманов посыпались разные заклинания. Не знаю, успели ли они ответить, но многое сделать враги явно не успели. Там, где они прятались, разнесли буквально все. С фургонов точно собрать трофеи не получится. Они были разнесены в щепки, да еще и загорелись. Видно, маг огня постарался. В лагере водагов шла жестокая рубка. Заклинания невозможно было использовать. Своих больше положишь. Я взялся за арбалет и отстреливал врагов, которые находились неподалеку. Учитель не стал меня останавливать, когда переместился немного ближе к схватке. «Наша сотня была здесь», Вот им и принялся помогать Впрочем, не один был такой Около трех десятков арбалетчиков Азартно отстреливали не людей Которые оказывались ближе Чем помогали нашим бойцам Даже мне удалось спасти Жизнь нашему сотнику Его уронил на землю здоровый водак И уже занес топор Чтобы добить Но мой болт в его брюхе Разрушил такие смелые планы Постепенно битва начала стихать Внезапность появления, град арбалетных болтов, сделали свое дело. В Адаге начали разбегаться. Впрочем, уйти удалось немногим. Едва только они вышли из лагеря, как на беглецов обрушились заклинания магов, которые почти весь бой простояли без дела. А сейчас отыгрались на самых шустрых и удачливых. Убитых было много, как и раненых. Как оказалось, шаманы тоже смогли ударить по нашему небольшому войску. Причем больше всех досталось солдатам герцога. У них амулетов хороших не было. Разряжены были почти все. Мы, конечно, подзарядили с учителем сколько смогли, но это не сильно изменило ситуацию. От меня мало толку, только против самых слабых шаманов. А учитель помогал магам, которые пришли с герцогом. Вот вражеские одаренные и отметились напоследок. Стали помогать раненым. Кроме нас некому было. С герцогом мага в жизни не было, не удалось им выбраться. Алуану с собой не взяли. Ждала в лагере с частью людей. Все силы израсходовал, хоть и пытался только кровь останавливать, чтобы смогли людей до крепости довести и там оказать помощь. Впрочем, и помогали только тяжело раненым. Других просто товарищи перевязывали. — Спасибо, что выручил! — хлопнул меня по плечу сотник, подойдя ко мне. — Надо же, какой наблюдательный! И как только понял, кто ему помог, суматоха стояла серьезная. «Да ладно», — изобразил смущение я. «Одно дело делаем. Все равно, ты мне сегодня жизнь спас. Я этого не забуду. Обращайся, если помощь понадобится. В жизни всякое бывает, а меня многие наемники знают». «Спасибо», — кивнул я, — «запомню». Обратный путь занял больше времени. Впереди шел дозор, который высматривал караваны. Несколько обозов разбили, организовав спешную засаду. Солдаты вымотались до предела. Меня сразу наставник отправил в лагерь с ранеными. Нога снова заболела. Рано стал делать большие переходы. Тяжелых послали к туннелю вместе с освобожденными людьми, чтобы в крепость перевезли. Над ранеными сразу засуетилась Луана. После оказания помощи пришла ко мне усталая. Тоже на всех сил не хватило. Слишком сильно нас потрепали. «Как все прошло?» – спросила она, положив голову мне на плечо. «Да как сказать?» – ответил я. «Пленных освободили. Больше, чем в прошлый раз. Всех отправили в крепость. Раненых и убитых много, сама понимаешь. Долго мы еще тут будем? Как думаешь?» «Думаю, что нет. Скоро в Адаге за нас возьмутся основательно. Придет к нам небольшая армия. Тоже в крепость уйдем?» «Нет. Тогда смысла не было бы эти нападения устраивать». «Разобьемся на сотни, да будем отстреливать лошадей, чтобы затруднить доставку грузов». «Учитель так сказал. Думаю, что это хороший план». Весь тракт враги перекрыть не смогут, несмотря на огромную численность войск. Через несколько часов с имперского тракта прибыли солдаты. Они потеряли еще несколько человек. Два десятка получили ранения, и это при численном перевесе. Сказывалась усталость людей. Едва только поужинав, все завалились спать. Наставник, глянув мою ногу и удовлетворенно кивнув, тоже завалился, вилев и мне ложиться. Графиня снова улеглась под мой бок. Видно, переутомилась. Ее даже не смущало то, что, увидев этот ее поступок, некоторые дворяне стали шептаться, косясь на нас. Глупые идиоты, если все нормально будет, то уже в этом году я стану бароном. Пусть безземельным, но все же. Утром учитель снова оставил меня в лагере оказывать помощь раненым. Нужно было срочно ставить всех в строй. Правильное решение. Слишком долго мы тут шумим. А реакции на наши действия нет. Только двигающиеся с западной границы обозы стали более внимательны. Не все. Остальные так и оставались безмятежными. Все же молодцы наши разведчики. Никому не дали вырваться из западни в сторону земель нелюдей. Войска людей и их союзников, стоявшие на укреплениях, понесли очень большие потери. Несмотря на отчаянную оборону, боевой дух войск падал. До массового дезертирства еще не дошло, но отдельные случаи были. Поэтому пришлось этих людей прилюдно казнить. Примерно три четверти от первоначальной численности уже было убито. Маги тоже понесли потери. Приказом императора из тюрем на укрепление доставили заключенных которых поставили на первую линию обороны. Причем почти все они погибли. Лишь единицам удалось пережить первый бой. За это им снижали срок заключения. А за отдельные заслуги и полностью прощали. Само собой, домой их никто не отпускал. Оставили в общий строй. Вскоре дело дошло и до трущоб. Оттуда силой забирали почти всех мужчин, способных держать в руках оружие. Бунт, который был вызван такими мерами, подавили самым жестоким образом. В бой уже пришлось вступать даже ученикам школы. Среди них были огромные потери. По сути, шаманов заваливали трупами детей-недоучек. Стэн не знал, что его отец уже тоже побывал на оборонительных сооружениях, был тяжело ранен и отправлен в тыл лечиться. Он не стал дожидаться, когда его силой заберут. Да и супруга не стала возмущаться таким решением, как в прошлый раз. По городу уже ходили слухи, что водаги почти прорвались. Вся столица замерла в тревожном ожидании. Несколько раз не нелюдям удалось взять полностью вторую линию обороны, но героическими усилиями людей их удалось выбить. Враги тоже понесли огромные потери, в разы больше, чем у людей, но пока их вождям удавалось гнать своих подчиненных на захват. Даже императору приходилось несколько раз вступать в бой. Он тоже являлся архимагом, поэтому его помощь была своевременной. Несколько магов десятой ступени погибло, несмотря на то, что их старались беречь. Сегодня разведчики принесли довольно радостную весть. Им удалось выяснить, что в рядах водагов произошло серьезное столкновение двух крупных отрядов. К сожалению, бой быстро закончился не втянув в себя новых действующих лиц. Но сигнал был хороший. Несмотря на то, что не людей было много, они тоже не хотели идти на смерть. А трупов под стенами укреплений было множество, которые служили примером для остальных. С другой стороны, вожди прекрасно понимали, что людей осталось мало, и еще немного усилий, и удастся прорвать оборону. А дальше будет только столица, которую и брать-то не надо. «Сами со временем сдадутся!» «Мой император!» — вошел в палатку один из герцогов. «Еще одна радостная весть!» «Что случилось?» Последнее время хорошими вестями его не радовали. К Вадагам перестало поступать продовольствие. Разведка доложила, что часть армии спешно отправилась на запад. «Это же отлично!» Даже встал с кресла император. «Значит, Рагон там без дела не сидит!» «Молодец, старик!» Не зря я позволил ему уйти. Остается надеяться, что он не даст водагам возобновить снабжение армии.